76. Гладиатор. Владеющий холодным оружием. Из ложи для благородных ново король Ресинимус смотрит, как побеждает Синалифон от Клэр, и не сводит взгляда зеленых глаз с извивающейся твари у нее на руке. Несколько благородных в ложе, наездники нынешние и бывшие в панике, остальные смотрят на них, как на безумцев. Король спокойно переводит глаза на мальчика в ховер-кресле. «Теперь твоя очередь участвовать в кубке сверхновой, Джошуа!» Мальчик расцветает мягкой ангельской улыбкой и склоняет голову. «С величайшим удовольствием, Ваше Величество!»